Глава 9. Не думаю, что это хорошая идея, смодей, услышал я голос Нитхега, который привёл меня в чувство. Да, дракон, ты прав. Не могу понять, что на меня нашло. Простите, леди, жеманно поклонился рыцарь и резко развернувшись, зашагал по коридору, даже не глянув в мою сторону. Ох, и гораздо довы орать, мадам, засмеялся дракон, обнажив крупные белые зубы. Я грешным делом подумал, нас банши посетили. Ложитесь в кровать, Ангелина, утро вечере мудренее. Это поможет вам уснуть, сказал и протянул мне пузатый бокал, полный янтарной жидкости. Драконья выське, сильная вещь. Я с жадностью проглотила предложенный мне напиток, который пронёсся по пищеводу огненным вихрем, закрыла дверь, обрушилась на кровать и зарыдала. Нид Хёк был вне себя. В мгновение ока он преодолел коридор, разделяющий спальни, нефилимки и осмодея, и без стука ворвался в комнату. Рыцаряда стоял у окна и вертел в руках тяжелый золотой медальон, разглядывая вставленное в него маленькое фото, с которого улыбалась миниатюрная красавица. «Совсем с ума сошел! Если ты не дорожишь своей жизнью, подумай, девочки! Люцифер сотрет тебя в порошок!» Если узнает, что ты только что чуть не сотворил, заорал дракон и схватив демона за грудки, хорошенько встряхнул. Убери руки, прошипел сквозь зубы демон. Кто ты такой, чтобы указывать мне, рыцарь Ада? Что я должен делать, о чего нет? Ты, вымирающая рептилия, которую и выжила лишь благодаря моему волеизъявлению. Я в первую очередь твой друг, — кмыкнул Нитхёк, ничуть не смутившись. — Отвези девчонку принцу, получи причитающуюся и забудь. Она принесет тебе только несчастье, как и ее мамаша, кстати. Тебе все равно не справиться с тем, что живет у нее внутри. — Да, так и сделаю. Демон расставил крылья, в одном из которых зияла огромная дыра с оплавленными и обожженными краями, и, размахнувшись, запустил в стену медальон который от удара развалился на части. Нитхёк подобрал фотографию, с которой укоризненно взирала Анжелика, и тайком сунул её в карман халата. Девчонка была похожа на свою мать, как две капли воды. Да и характер её нефилимка унаследовала. Люцифер ждал. Отчёты Ахирона, его лучшие щейки, не радовали властителя ада. «Зачем мне нефилимка?» — конючил принц. — Я хочу принцессу эльфов. И это еще богиня языческая. Как там ее? Тоже ничего так сочненько? — Слушай, закрой рот, а? — угрожающе прошептал Люцифер. Чтобы показать хоть какую-то деятельность и отвлечь надоедливых баб от междоусобиц, ему пришлось организовать ежедневные балы и дефиле. Девицы выворачивались мехом наружу, рядясь, как новогодние елки. И выплясывали перед принцем такие антраша, что даже видевший на своём веку разнообразные пороки Люцифер краснел и отводил взгляд. Господин, я знаю, где Асмодей и Нифилимка. Упала перед ним на колени прекрасная, но очень худая женщина, выдёргивая властелителя из тяжких дум. Один из жнецов сообщил, что видел Асмодея, когда тот направлялся к своему дружку Дракону. «Я в тебе не сомневался, смерть», — провел Люцифер пальцем по точенным губам своей любимой фаворитки. «Доставить их сюда как можно быстрее, а тех, у кого они скрывались, убей. Так, на всякий случай, чтобы не болтали». «Будет исполнено», — склонила голову красавица и накинула на голову черный капюшон. Коса, сотканная из огня, засверкала в изящной руке. Смерть улыбнулась. Свою работу она любила. Люцифер ликовал. Хмуры утро встретило меня гудящей головой и отёкшей от слёз физиономией, глядящей из богато отделанного зеркала, кое-как я привела себя в порядок и пошла на запах в поисках столовой, как говорится, нервы нервами, а обед по расписанию явилось Оскалилась Бобби, увидев меня на пороге кухни. Синяк, пересекающий её скулу, был неумело замазан тональным кремом. "Слушай, ну ты же первая начала", умиротворяюще сказала, рассматривая новое платье красотки. Оно снова было изумрудно-зелёным, украшенным по подолу золотой вязью. "А платье классное". "Ладно уж, подлиза. Садись завтракать". Ухмыльнулась Баванши, ставя передо мной тарелку, полную воздушных оладий, политых моим любимым соусом из сливочного масла и мёда. — Что ты такого наделала-то вчера, что наш храбрый рыцарь чуть не сцепился с моим драконом? Так орали, аж стены тряслись. — Да? А я не слышала. Удивилась, за обе щеки уписывая лакомство. Стены гостиницы вдруг вздрогнули. От тряски на пол попадали дорогие картины. Я схватила тарелку, скачущую по столу, и округлившимися глазами посмотрела на побледневшую Бобби. "Беги!" крикнула она, и задрав подол платья, ломанулась к лестнице. Я, так и не выпустив из рук миску с сладостями, метнулась за ней, но подавилась выпечкой и закашлялась. "Блин, ну почему мне всегда везёт?" услышала я напевный голосок и сквозь слезу увидела стоящую прямо передо мной бесформенную фигуру. Вы, людишки, так некрасиво умираете. Фу, а плевало меня всё. Хмыкнула она и скинула с головы капюшон, приморгавшись, я сфокусировала взгляд и уставилась на анорексичного вида тётеньку, похожую на Анджелину Джоли в не самый лучший период её жизни. Собирайся, давай, Женьих ждал всё уже, приказала она и выставила вперёд руку, на которой сверкнул тяжёлый перстень. В руке тут же появилась огненная коса. А у меня тут рубатёнка имеется. Ты чего? Смерть, что ли? Ввякнула, откусывая большой ломоть от зажатой в руке оладье и вновь, подавившись, зашлась в кашле. О, страна знает своих героев, хмыкнула Нароксичка и пошла туда, где недавно скрылась Бобби. Эй, ты чего удумала-то? вслед костлявая возмутилась я. Мне приказано забрать дракона и Баванши. Хмыкнула она так, словно говорила не о жизнях двух существ, которые позаботились обо мне, дали кров над головой и спасли моего рыцаря, а о небольшом ветерке на улице. Не мешай, принцесса, блин, отмахнулась от меня, словно от назойливой мухи, поправила жеденькую причёску и пошла дальше. А вот фиг ты угадала. Возмутилась и кинула в неё тарелку с оладими, которые тут же запутались в жидких волосёньках, намертво приклеившись к ним мёдом. Ах ты! Я укладку всё утро делала. Обижена выкрикнула смерть и, отбросив своё пылающее оружие, бросилась на меня с диким визгом. Дура! взревела я и ломанулась вверх по лестнице, спасаясь от разъярённой фурии. Ну, что тут у вас опять? спросил Ниткик заспанным голосом, появляясь в холле, но, увидев незваную гостью, побледнел и стал пятиться к входной двери. Смерть, заметив жертву, приговорённую её хозяином, метнулась за косой. Но и я не лыком шита. Завидев её манёвр, в три прыжка оказалась возле огненного оружия и бесстрашно схватилась за древко. «Не трожь!» — закричал дракон, но было уже поздно. Коса приросла к руке, и от запястья до плеча меня словно прошил электрический разряд. Распрямившись в полный рост, я закрыла своим тщедушным тельцем огромного дракона — Вот честно, не хотела, но рука с зажатым в ней смертельным оружием сама размахнулась, и коса обрушилась на украшенную оладьями голову несчастной анорексички, которая тут же упала, как подкошенная к моим ногам. Офигеть, выдохнул за моей спиной Нитхек, растеряв интеллигентность и лоск. Я не хотела, пискнула, пытаясь отлепить от руки косу, а она сама. И, кстати, наш храбрый рыцарь где? спросила, стараясь не показывать ни лутова страха. "С похмелья угорает, пади. Тоже мне герой-любовник адский. Всё принцу расскажу. Кого они отправили меня защищать? Всё я только его задницу пернатую спасаю. Надоело. Ты с люной ядовитой против меня брыжешь?" услышала я весёлый голос Асмодея. Он, одетый всего в голочки, спускался в холл по ступеням и выглядел бодрячком. Пади уж и забыл про вчерашние свои домогательства. Гад. Я попыталась сглотнуть и отвести взгляд от черноглазого красавца, разглядывая которого, забыла даже о лежащей о моих ног смерти. «И что тут за собрание? Думаешь, чтобы ещё такого сотворить, чтобы ошеломить меня своей восхитительной глупостью?» «Да пошёл ты!» — ощерилась я и показала глазами на пол. «У меня из-за вас одни проблемы. Вон!» Асмадей проследил мой взгляд и побледнел. «Ну, по крайней мере, мне так показалось. И не только у тебя, походу» крякнул он и приказал Нитхего: "Бери Бобби и валите. Лицифер не простит смерти смерти". Тьфу ты, дьявол, простите за тавтологию. А мне чего делать?" спросила, пытаясь избавиться от надоевшей огненной косы в руке. "Ну, теперь ты исполняющая обязанности убиенной тобой фаворитки властелителя ада", ухмыльнулся демон. Ладно, не бойся. Когда до Ада доберёмся, думаю, Люцифер избавит тебя от досадной штуковины. У него на тебя другие планы. Хотя тебе даже идёт. Да, точно, это твоё призвание. Ты и без косы сеешь хаос и разрушение. Асмодей, устало вздохнув, спросила: "Зачем я Люциферу? Что во мне такого необычного? Почему Гавриил убить меня хочет, а властелин Ада желает заполучить в своё пользование? Не верю, что всё затеяно только ради того, что принцу нужна невеста. Ведь так Я думаю, что имею право знать, к чему мне быть готовой. «Сейчас не время. Пора убираться отсюда. Ты мне надоела хуже всех чертей ада. Одни проблемы от твоей персоны». Жёстко сказала Смодей, опалив ненавидящим взглядом. «Собирай свои манатки, и через пять минут жду тебя в холле. Попробуй только опоздать». Угрожающе рыкнул демон и потерял ко мне интерес. Я поднялась в свою комнату, взяла рюкзак, единственную вещь, которая напоминала мне о родном доме — Села на кровати и собралась было зареветь, но вдруг почувствовала странный дискомфорт, словно все внутренности скрутило жгутом. Кровь жгучими потоками хлынула по венам, как после горячего укола, а во рту поселился гадкий металлический привкус. Подхватив торбу, выскочила в коридор и обалдела. Раньше богато украшенный дом, блестящий и переливающийся, стал серым грязным и тусклым в одночасье, превратившись в заброшенный, замызганный сарай, занавешанный столетними паутинами. Такими обыкновенно в фильмах показывают дома с привидениями. Бегом спустилась по шаткой лестнице, задыхаясь от невероятного нервного зуда, поселившегося в моем теле. «Началось», — спокойно сказал Нитхек, глядя мне в лицо. «Осмодей, она проснулась». «Я давно проснулась, и, между прочим, у меня день рождения сегодня, а я вынуждена бегать от всяких тварей вместо того, чтобы праздновать. Двадцать один год — это вам не пёс начхал». Усмехнулась и поняла, что вижу моих новых знакомых не так, как раньше, а в их естественном, так сказать, виде. Нитхек был прекрасен. Передо мной стоял величественный дракон, покрытый огненно-золотой чешуёй. Я подошла к нему и с восхищением коснулась рукой шершавого, огненно-горячего бока. «Блин, не успел», — вздохнула Смодей. «Работенку мне Люцек подкинул. Адову!» «Не знаю, чего ты там не успел, но мне кажется, что нам пора валить. Предчувствие у меня какое-то нехорошее. Вот тут прямо тянет», — показала я в район груди. «Что-то приближается». «Она светится», — пискнула Бобби. «Блин, что с ней?» А Асмодей не успел ответить. Тяжёлая дверь дрогнула и с громким треском слетела с петель. Крик ужаса застрял в моём горле. «Здравствуй, Ахерон!» — улыбнулся Асмодей и сделал шаг в сторону уродливого чудовища, протягивая ему руку для приветствия. Уродец проигнорировал жест рыцаря и уставился на меня горящими глазами. «Люцифер, заждался тебя, леди!» — проревел он, плотоядно облизываясь. «Я сам доставлю нефилимку в дворец. Ты не оправдал ожиданий владыки!» противно улыбнулся в сторону черноглазого демона и протянул отвратительную кактистую лапу в сторону моей персоны. "Обломись", оскалился и отскочил в сторону. "Меня популька не тебе доверила, а тебя никто и не спрашивал". Разъевв пасть, похожую на чемодан, зарычал Хирон и схватил моё щедушное тельце за шкирку, приподнимая в воздух и разглядывая, словно экзотического чебурашку. "Ну и рожу у тебя, шарапов" обалдев от наглости, фыркнула, задыхаясь от смердящего дыхания адского чудовища. И клыки бы почистить не мешало, прежде чем к даме лезть с поцелуями, а то смердишь, как козёл. «Кто козёл?» — ошалело спросил уродливый демон. «Я козёл!» — взревел, с головы до ног меня заплевав. «Ну да, вонючий и рогатый козёл!» — завихлялась я, трепыхаясь в воздухе. «Убью!» — взревел Ахерон и со всей силы отшвырнул меня. Ударившись в стену спиной, почувствовала такую злость, что подумала, меня разорвёт. Между лопаток засвербело. Я вскочила на ноги и двинулась на чудовище, не чувствуя под собой ног. Лютая ярость клокотала во мне, застилая глаза кровавой пеленой. Осмодей посмотрел на меня расширившимися от удивления глазами и бросился на перерез. — Стой, где стоишь! — рыкнула. И рыцарь вдруг замер в неестественной позе, не в состоянии сдвинуться с места. Ай, молодца. Услышала я уже знакомый голос и, развернувшись всем корпусом, увидела Гавриила. "Давай, хватай девчонку и уходим", приказал архангел главному чудовищу ада. "Не указывай мне, что делать с пернатой", зарычал демон, но послушался и стал наступать на меня. "Вот предатель", возмутилась Бобби. "Сволочь какая. Рот закрой, нечисть", архангел посмотрел на Баванши, и она согнулась, заверещав от боли. Нитхек шумно выдохнул и заградил меня огромным телом. В руках Гавриила заполыхал огненный шар. «Освободи Асмодея и бегите! Я задержу их!» — выкрикнул дракон. «В смысле освободи?» От возбуждения мой голос дрожал, и я никак не могла сосредоточиться на ком-то одном. Спина горела, словно объятая адским пламенем, и этот жар распространялся по всему телу. «Прикажи двигаться!» — выдохнул Нитхек и смел огромным хвостом Ахерона. Блин, ты что такой послушный-то? А тамรี сделай что-нибудь. Бросилась к Смадею, не сводя глаз с корчащейся на полу тонкой фигурки ангела в зелёное платье. Ахирон тяжело поднялся и в мгновение ока оказался возле меня. Огромная рука сжала горло. Теряя сознание, я увидела, как огненный шар врезается в тело дракона, разворотив грудь существа, ставшего моим другом. Нет! Разорвал пространство пронзительный крик Бобби. Огромное тело Нитхега замертво упало на потрескавшийся каменный пол, Асмодей достал сверкающий клинок и раскрыл крылья. Я увидела страшную рану своего рыцаря и передумала терять сознание. Охватившая меня ярость завихрилась в груди, вырвавшись наружу диким, разрывающим лёгкие воплем. Ахирон от неожиданности разжал когтистую лапу и я кулёмом рухнула к его ногам. Асмодей сзади крикнула, видя приближающегося к черноглазому демону архангела. В руке Гавриила появилось сверкающее копье, что не сулило ничего хорошего моему защитнику. Мне было понятно, что рыцарь просто не успевает среагировать. Не я не знаю, как оказалось между ангелом и бесом, просто мне очень захотелось прикрыть демонский тыл. Копье врезалось в грудь. Я зажмурилась в ожидании ужасной боли.